Глава тридцать седьмая. Лайан. Я сидел за столом, а напротив мялись и жались друг к другу работники архива списанных артефактов. Прямо как попугайчики в клетке, к которой подошел кот. Они так показательно дрожали передо мной, что начинало раздражать. Но я молча ждал, рассчитывая получить их согласие без уговоров и посулов. Страх работает гораздо эффективнее и быстрее. Хоть какая-то польза от роли злодея всего мира. «Пумфас?» — первая не выдержала девушка. Огляделась и с напряжением продолжила. «Красивый кабинет!» Закончила и выдохнула так счастливо, будто решилась прыгнуть с обрыва и внезапно выжила. Я приподнял бровь. «Вы так считаете?» «Да...» — заикнулась она, явно пожалев о своем выступлении. Взгляд ее забегал по стеллажам с книгами. Здесь такие симпатичные и замолчала в растерянности, но вмешался Сивка. Черепа. Он нервно махнул хвостом, указывая кисточкой на полку с коллекцией вероломцев. В изготовлении каждого кубка мастера использовали настоящие кости, серебро и драгоценные камни. В детстве я не мог понять прихоть знаменитого предка, но с годами догадался и сам порой ненавидел живых людей. Усмехнувшись, поднялся и, приблизившись к коллекции, выбрал один из кубков. Полюбовался переливами света зажжённых свечей в гранях рубинов и с интересом посмотрел на гостей. Мой любимый, пряча сарказм, якобы признался им. Угадаете, почему? Это был ваш враг? Побледнела Амелин. Ещё варианты есть? Скучающим тоном поинтересовался я. «Неужели это череп вашего знаменитого предка?» — вытаращился Джесс Зунул. «Что за глупость?» — тихо осадил друга эльф. «Ты забыл, как вероломец закончил свои дни?» «А, да», — поник парнишка. Я же буравил его соседа презрительным взглядом. Хуже людей только эльфы. А конкретно этот вызывал у меня особую неприязнь. И вылетел бы из замка, не пожелая Василина притащить сюда весь свой цирк с конями. Повернувшись к сивке, сунул ему кубок под нос. «А как ты думаешь?» «Вы кого-то отравили из него?» Поджал он длинный хвост. В ответ получил усмешку и повисла тишина. Я вспомнил, как в наш дом ворвались эльфы. Мне было жесть, когда эти остроухие мерзавцы вытащили меня из постели и принялись терзать светлой магией. Требовали показать темную силу и хохотали над перепуганным мальчишкой. Один сидел молча, а потом потребовал принести попить. Воду я ему подал именно в этом сосуде, и эльф машинально взял его, лишь сделав глоток, обратил внимание, из чего был изготовлен кубок. Вскочив, издал похожий на птичий крик и вылетел из моего дома так стремительно, будто его уши превратились в крылья. За главным последовали остальные, больше в мой замок мерзавцы не совались. Но их предводитель До сих пор портит мне кровь своим навязчивым вниманием. Можно и так сказать. Наконец ответил я и поставил бокал на место. Сотрудники Василины были уже достаточно напуганы, не считая заноши чуу-войоу. Поэтому следовало приступить к основному вопросу. Вернувшись на своё место, я скрестил руки на груди и повторил: В отсутствие Василины я руковожу штатом архива. Они снова отвели взгляды, все, кроме эльфа. Я посмотрел на Остраухова, который осмелился назвать Василину наложницей и приподнял бровь. Есть возражения, маг? Да, резко вскрикнул он и сжал кулаки. Воздух ощутимо завибрировал, наполняясь магией. Ну вы не работник архива мистер Тёмный, кто пыталась снять напряжение Амелин, поэтому не можете принять на себя должность заместителя, а я временный работник усмехнулся я. На должность может назначить лишь сама Василина или её начальство, сухо перебил я и выдал добрую улыбку голодного дракона. А её куратор я, судя по упрямому выражению лица эльфа, он не смирится. Йо сузил глаза и вкратчиво спросил: "А где она сама?" Судя по тому, как все четверо затаили дыхание, они всерьёз переживали за жизнь попаданки. Это было оскорбительно, но я сдержался, сообщил ледяным тоном. Отдыхает. и добавил с усмешкой. Для той, кто так любит копаться в земле, она слишком много летала. Притомилась ваша начальница. Вы же не будете будить её только потому, что сомневаетесь в моей кандидатуре на место заместителя? Ответом мне было молчание, и я ощутил себя победителем. Раз возражений больше нет, то приступим к делу, сменил я тон. Пододвинул к краю стопку приготовленных бумаг. Вот план на ближайшие несколько дней. Каждый день на закате жду отчёта проделанной работе. Всё ясно? Тогда свободны. И откинулся на спинку кресла. "Подождите", пролепетала Амелин. Положив на стол шляпу, она изумлённо просмотрела листы. "Здесь же сотни артефактов. А что вы ожидали, отправляясь в замок тёмного мага?" Хищно оскалился я, и все дальнейшие вопросы отпали. А следом исчезли и подчиненные Василины. «Меня позабыли!» — заверещала шапка. Я поднялся и, подхватив притихший артефакт, вышел в коридор. Но работников архива и след простыл. Ко мне навстречу в перевалочку направлялась Делиса, в руках которой серебрился поднос. «Угощение гостям!» — пояснила няня. «Неси в их комнату». Буркнул я и, нахлобучив бабушке на голову шляпу, кивнул ее тоже. — Где ты, Мар? — Разбираются с багажом гостей. Провожая меня к лестнице, сообщила Дейлиса. — Каким багажом? Спускаясь по ступенькам, нахмурился я. Поддержал няню под руку. — Неужели так быстро с дирижабли вещи привезли? Или ты о выкопанном сундуке? — Я о багаже красавчика и эльфа. Мечтательно улыбнулась бабушка, и я недовольно цикнул. Она покачала головой. Мне ни в домёк, почему вы эльфов не любите? Повезло, что у тебя сестра в тот день заболела, вздохнул про себя. Вслух произнёс: "Тогу паси". И саркастично пояснил: "Любовь к эльфу это прямая дорога в горем. Если передумаешь, только скажи". Услышал я доколек знакомый голос и замер в подножии лестницы. Ко мне направлялся тот, кого я меньше всего хотел бы видеть. Для тебя, мистер Тёмный, место в моём гореме всегда свободно. МЗЛ. Скрипнув зубами от досады, процедил я: "Что тебе понадобилось в моём доме?" "Вить хочу", хитро охмыльнул сыон и подмигнул. "Воды. Принесёшь?"